Глава 3. Первые несколько минут наедине Тэш и Риш провели, проверяя пути отхода. Дверь в роскошной квартире была только одна, зато в коридоре на этаже обнаружился выход на пожарную лестницу, а в другом его конце — вторая лифтовая шахта. Был еще балкон, но чтобы сбежать оттуда живым, требовался либо антиграф, либо альпинистская рулетка с гравизахватом. Они тем, ни другим они пока не обзавелись. Затем женщины обыскали квартиру изнутри на предмет тайного шпионского оборудования или каких-то еще сюрпризов. Но то ли их не было совсем, то ли они были слишком хитро замаскированы. Замок на входной двери по качеству был выше среднего, и Риш с удовлетворением заперла его, хотя, конечно, никакая обычная дверь не задержит полного решимости и хорошо вооруженного взломщика. В кухоньке Ришет искала компактную стиральную машину и занялась стиркой всех тех грязных вещей, которые они упаковали в спешке, вероятно, надеясь, что их следующий побег, каким бы он ни оказался, произойдет более упорядоченно. те же открыла для себя сиборитскую ванную комнату капитана и решила хорошенько отмокнуть там чтобы смыть, наконец, ледяную усталость. Во влажном воздухе все еще витал запах фарпатрила, странно приятный и сложный, как будто его иммунная система напрямую взывала к ее собственной «Давай объединимся и создадим чудесный новый набор антител». Дурацкая картинка заставила ее усмехнуться. Теж легла в роскошную ванну с горячей водой и честно наслаждалась, вспоминая нечаянно подаренный им флирт, хитрый па древнего танца эволюции, тем более приятный, что Фарпат Рилл понятия не имел, что именно она ощущала. Лишь потом она осознала, что это первое непроизвольное проявление чувственности, которое она испытала за все эти месяцы тревог, с того гибельного дня как пал ее дом. Это понимание и все воспоминания, которые оно принесло, испортили ей чувственный настрой, но пусть ненадолго она с удовольствием успела в него окунуться. Тэш взболтала воду пальцами ноги. Прежние страх и горе, скручивающие желудок, на комаре постепенно уступали место просто воспоминаниям, не таким болезненным. Но вчерашняя ночь снова пробудила давние эмоции. Почему она чувствует себя в относительной безопасности в этом новом убежище? Совершенно нелогично. Кто вообще такой этот Айвен Фарпатрил? Как он ее нашел и почему? Она парила в воде, опутанная собственными волосами, точно рыболовной сетью, и снова и снова вдыхала его аромат, словно в нем могла таиться какая-то подсказка. Вода оставалась все такой же теплой, в ванне был подогрев, но кожа на пальцах Тэш начала сморщиваться, поэтому она вылезла из убаюкивающей ванны и вытерлась. Одевшись, она обнаружила Риш за компультом, та уже выяснила, что устройство не заперто кодом доступа, и теперь искала сообщение полиции купола Солстис насчет их незваных гостей. Нашла что-нибудь? Риш пожала узкими плечами. Немного. Только время и наш адрес. Полиция прибыла по заявлению свидетеля о предположительно незаконном вторжении и обнаружила на месте двоих человек с оборудованием для взлома. Подозреваемые задержаны для допроса. Не похоже, чтобы кто-то успел поручиться за них и перекупить ордер на их арест. «Кажется, у них так не делают», — усомнилась Тэш. Риш просмотрела файл до конца. Полиция вызвана к месту домашнего скандала. Вандализм на платформе Шарокаров. Попытка мошенничества с кредитными картами. Группа несовершеннолетних. О, глянь! Прерван самосуд над лицом, пойманным клиентами бара на воровстве общественных аварийных респираторов. Подозреваемый арестован. Гражданам вынесена благодарность. Кажется, я понимаю, почему за этот ордер на арест никто не пожелал заплатить. У местной полиции ночью дел было хоть отбавляй, только все преступления какие-то слишком скучные. Наверное, это должно успокаивать. Ладно, иди прими ванну, если хочешь. Она классная, особенно если сравнивать с тем жутким ультразвуковым душем, которым мы обходились последний месяц. Определенно рекомендую. — Да, хочу, — призналась Риш. Она встала, потянулась, огляделась вокруг. Шикарное местечко. Сразу хочется спросить, как бароярец может позволить себе такое на офицерское жалование? Мне всегда казалось, что этим ребятам платят не слишком щедро, а играть на стороне им не позволяет начальство. Она фыркнула, выражая тем самым свое пренебрежение к пустому разбазариванию человеческих ресурсов. Вряд ли он живет здесь постоянно, он же с барояра просто приехал сюда по работе. И приехал недавно, судя по содержимому кухоньки. Но, может, он просто не готовит дома?» Тэш кивнула на компульт. «Интересно, много о нем удастся выяснить, если просто поискать в справочниках инфосети?» Золотые брови Риш поднялись. «Эта невежественная империя совершенно точно не станет выкладывать свои военные тайны в коммерческую комсеть, завоеванные ими планеты». В системе единения Джексона информация контролировалась строго, поскольку имела отношение к деньгам, власти и безопасности, а от удачной сделки до неудачной – лишь один маленький шаг. Другую крайность представляла из себя планетарная сеть колонии Бета. В детстве у Тэш было трое любимых учителей-бетанцев, которых ее родители выписали с их родной планеты с большими сложностями и за большие деньги. Так вот, судя по их описанию, бетанские инфосети казались открытыми вплоть до полного безумия или даже самоубийства. И все же колония Бета каким-то образом сохраняла репутацию и статус одного из самых продвинутых в науке и инновациях миров в галактике. Собственно поэтому Тэши наняли бетанских учителей. Сколько преподавателей не мучили Тэш самыми разными предметами за всю ее жизнь, Но расставаться ей было горько только с этой троицей, когда, соскучившись по дому, они решили не продлевать контракт и уехать. Политика распространения информации на большинстве других планет и систем лежала между этими двумя крайностями. «Думаю, мы слишком глубоко копаем», — отозвалась Тэш. «Нам нужно начинать не с секретов, а с того, что все и так знают. Все, кроме нас». Риш поджала губы, кивнула и отступила на шаг. — Давай. Компульт твой. Позови меня, если что-нибудь найдешь. Тэш села за пульт. Риш за время своего затворничества успела лучше наловчиться, добывать из сети нужные сведения. Но фамилия у фарпатрила чудная. Много ли таких найдется? Тэш склонилась над комом и набрала ее. Первой над видеопластиной развернулась комарская база данных, носящая многообещающее название «Бароярские форы». В лафовитном порядке, начиная с буквы «ф» и ей уже заканчивая. о о, -о, -о. Похоже, по трём планетам Бароярской империи была разбросана не одна сотня форпатрилов. Тогда она попыталась пересортировать фамилии по значимости, верху списка оказался некий граф Фалько Фарпатрил. Графы Бараяра возглавляли свои кланы, и каждый управлял большим территориальным округом на северном континенте этой планеты. Тэш предположила, что в каком-то смысле это аналоги баронов джексонянских великих домов, только получающих свои посты по наследству, без необходимости трудиться и интриговать ради этого. На ее вкус... Так себе система. Она не обеспечит продвижение наверх самых сильных и умных. Или самых вероломных, — с холодком припомнила она. У графа Фалька, седого мужчины, грубовато добродушного вида, никакого сына по имени Айван не нашлось. Дальше. Дальше шли несколько высокопоставленных офицеров и правительственных чиновников империи и ее провинций, самыми разными непонятными и архаично звучащими титулами. Был еще адмирал Юджин Фарпатрил, но и у него не нашлось сына с таким именем. Тут она, наконец, вспомнила про маленькие бумажные карточки из его кошелька. Просто Айванов в базе отыскалось несколько, включая директора школы на Сергеяре и торговца вином на Южном континенте, но Айван Ксаф оказался один-единственный. Короткая запись, всего на полэкрана. Зато здесь был снимок, и внешность совпадала, хотя офицер на снимке был намного моложе. Кстати, возраст пошел ему на пользу. Тэш сама не понимала, как на чопорном официальном портрете можно выглядеть настолько беспечным. Судя по дате рождения, сейчас ему 34 стандартных года. В файле упоминался его покойный отец, Падма Ксав Фарпатрил, и живая до сих пор мать, леди Элис Фарпатрил. Взгляд Тэш застыл. Дата смерти его отца и его собственная дата рождения одно и то же число. Как странно. Значит, ее Айван Ксав наполовину сирота. Причем с самого рождения. Наверное, это не слишком больно. «Нельзя постоянно и отчаянно скучать по человеку, которого ты никогда не знал». Тэш припомнила про его жуткую вазу. Кто там был адресатом? Она прикусила губу, наклонилась и очень аккуратно ввела по буквам еще одну странную фамилию. Все форские фамилии сливались у нее в голове в один расплывчатый форалфавит. Едва она расслаблялась. Снова О. Очень редкая фамилия. Фаркосиган. Живых мужчин, носящих ее, нашелся едва ли десяток. Но Тэш была обязана вспомнить ее и так. В списке всех форов, отсортированных по значимости, граф этого клана стоял вторым после самого императора Грегора Фарбарре. Граф, адмирал, регент, премьер-министр, вице-король. Она листала статью, посвященную Эрилу Фаркосигану, страницу за страницей, Казалось, материал занимал несколько метров убористого текста. Среди неофициальных званий графа значились «Мясник Камарры» и «Волк Грегора». У него обнаружился сын по имени Майлз, примерно сверстник Айвана Ксава. Страница, отведенная этому Формайлзу, была намного длиннее, чем у капитана Фарпатрила, но значительно короче, чем у его собственного отца. Тэш знала историю этого участка галактики лучше большинства джексонианцев. Однако она никогда не предполагала, что поедет сюда, а тем более застрянет здесь на месяцы, так что специально его не изучала. Первоначально маршрут их бегства был рассчитан на прямой транзит через Бараярскую империю. Они бы миновали системы Камара и Сергияра без посадки на планету, лишь с остановками на орбитальной и скачковых станциях, и полетели бы дальше, к конечной точке маршрута, Эскобару. А дальше, если Эскобар покажется им небезопасным, этот же маршрут ведет на колонию Бета, к мечте о счастье. Там, глядя на Риш, никто и глазом не моргнул бы. Хотя ладно, моргать бы стали, её трудно не заметить, но никто не стал бы к ней приставать. Так или иначе, остановки на Камарере не предусматривал ни один заранее продуманный путь. История колонизации Бараяра была одной из самых причудливых во всей галактике, а там хватало и реликтов, и плодов дерзких рискованных предприятий. Она началась с 23-го столетия, вскоре после открытия путешествий через ПВ-туннели, когда человеческая диаспора устремилась прочь со Старой Земли. Благодаря пригодной для дыхания атмосфере, планету выбрали для одной из первых попыток заселения. Туда отправилось 50 тысяч будущих колонистов. Но вскоре связь с ними прервалась. Единственный ведущий к планете ПВ-туннель оказался нестабильным и катастрофически сколлапсировал. Колонисты оказались потеряны. Их сочли погибшими и на следующие шесть столетий забыли. До тех пор, пока сто с небольшим лет назад туда не проложили новый скачковый маршрут от Камары, о чем последнее впоследствии сильно пожалела. Исследователям открылся процветающий, но отсталый мир. 20 лет позднейшей цитагандийской оккупации при поддержке Камары так и не смогли цивилизовать эту дикую планету, зато отлично развили ее в военном отношении. За то, чтобы прогнать оккупантов, барояр заплатил дорогую цену. Но поколение спустя он вырвался из своего тупика, захватив в свой черед саму комарру, очевидно, чтобы пресечь в будущем любые попытки инопланетников цивилизовать их. Инерция комарского триумфа вскоре привела бароярцев к злополучному намерению откусить больше, чем они в состоянии переварить. Они попытались таким же манером захватить Эскобар. Эта военная операция обернулась для них грандиозным провалом. Столкнувшись со стойким сопротивлением эскобарцев, которых поддержали все соседи, включая мудрую колонию Бета, среди потерь в бароярском военном командовании оказался сам Кронпринц. Для всех изучающих историю джексонянских студентов предметом глубокого уважения и благоговения стало то, как зловещий император Эзар ухитрился во время последующих переговоров не выпустить из рук новооткрытую планету сергияр и твердой рукой добавил ее к своей империи прежде чем умереть и оставить трон пятилетнему внуку. После этого бароярская империя немного притихла, скорее обеспокоеенная укреплением границ уже завоеванного, нежели расширением их до пределов, которые они не сумеют защитить. Но в целом бароярцы оставались неприятными соседями. Джексонианцы были более чем рады, что не граничат с барояром напрямую, а отделены от него буфером в виде цепочки ПВ-туннелей, открытой системы ступицы Хеджина и независимой планеты государства Пол. Им с Риш надо было пересечь все перечисленное – плюс две из трех планетных систем Бароярской империи, чтобы оказаться в безопасности на Искобаре или лежащей еще дальше колонии Бета. Увы. Тэш вернулась к странице Айвана Ксава. Правда, информации там оказалось не намного больше, чем открыло ей содержимое его карманов. Зато все совпадало. Он был именно тем, кем казался. Средней руки фор-офицер со средней ответственностью и в среднем звании. Сплошь середнячок. Почему он меня искал? Но прежде чем она успела провести дальнейшее изыскания из ванной объявилась посвежевшая риш и предложила ей разделить поздний завтрак, состоящий из половины плитки военного рациона, гадкой, но питательной, и полбутылки вина на нос. Вино оказалось на удивление хорошим, хотя Тэш подозревала, что пиво более точно дополнило бы главное блюдо. Потом она утомленно задремала на диванчике. Даже после нескольких месяцев, проведенных на планете, короткий день Камара оставался для нее психологически некомфортным. Ей ни разу не удалось как следует выспаться с тех пор, как они прилетели сюда. Как и раньше, с того самого дня.